Глава 34. Амлингмайер-экспресс или мы катимся по наклонной. Конечно, агрегат, обнаруженный нами среди пучков сухой травы и куч щебня за сараем, никак не походил на могучий локомотив. Скорее он напоминал снятую с петель дверь от с колесами снизу и торчащий сверху железякой вроде коромысла. У железнодорожников такая колымага, Называется «ручной дрезиной». Судя по проржавевшим колесам, шестерням и рычагам, ее не смазывали с тех самых пор, как Ной начал строить свой ковчег. Подбежав к дрезине, я ухватился за нее снизу и, немного попыхтев и попотев, сумел оторвать колеса со своей стороны от земли. Дрезина была чертовски тяжелая, но не настолько, чтобы нельзя было сдвинуть с места. «Наверное, проще толкать ее к рельсам», — сказал я, «чтобы лишний раз не поднимать». Нагнувшись, я изготовился толкать, ожидая, когда старый встанет рядом. Я ждал. Снова ждал. И, наконец, оглянулся на брата. Он так и стоял в оцепенении на том же месте. От радости я совершенно забыл, как братишка относится к поездкам по железной дороге. Старый смотрел на меня так, будто и сам желал об этом забыть но не мог. «Густав!» «Нет!» — сказал старый. Он зажмурился, словно пытаясь удержать что-то внутри головы. «Нет!» А потом глаза у него распахнулись. Он подошел и встал рядом со мной. Я понял, что перед этим Густав говорил вовсе не со мной. Он приказывал засевшему внутри страху отправляться куда подальше. Нам понадобилось меньше двух минут, чтобы подтащить дрезину к путям, и в пятеро больше времени, и в десятеро больше сил, чтобы поставить ее на рельсы. Наконец, нам все же удалось взгромоздить колмагу на нужное место, и мы, хотя наверняка заработали грыжи, не стали отдыхать ни секунды. Мы вскарабкались на дрезину, я спереди, старый сзади, и ухватились за рукоятки, которые приводили ее в движение. Я посмотрел настоящего напротив брата, и наши взгляды встретились. Весь в синяках и царапинах, потный и бледный, густов, так трясся, что колени, казалось, гремели, как маракасы. «Готов?» — спросил я его. «Черта с два!» — простонал он и надавил на коромысла. Участок пути, огибавший сарай обходчиков, находился на относительно ровной земле и нам пришлось попотеть, чтобы сдвинуться с места. Сперва проржавевшие колеса визжали, как свиньи, но, когда мы набрали скорость, скрип стих. Качать коромысло тоже стало легче, а когда снова начался уклон, мы покатились уже без всяких усилий. Наконец дрезина разогналась и понеслась вниз под действием силы тяжести, и я издал радостный вопль. «Амлингмайер-экспресс стронулся! Я-ха!» Брат, конечно, меня не поддержал. «Держись, Густав! Бьюсь об заклад! Не пройдет и получаса, когда едем до станции!» Я хотел его успокоить, но как тут успокоишь, если, чтобы перекрыть лязг дрезины, металлический гул колес и свист ветра в ушах, приходится орать во всю глотку? «Мы подозрительно легко движемся!» — прокричал в ответ старый, вцепившись руками с побелевшими костяшками в рукоять. Что с этой штукой не так? Ты о чем? Обходчики не бросили бы исправную вещь. Значит, в ней что-то сломано. Перед нами возвышалась гигантская, напоминающая колонну скала. И путь огибал ее под таким крутым углом, что дрезина накренилась, и колеса оторвались от одного рельса на несколько страшных секунд. Мы держались на голой деревянной платформе дрезины только милостью Божией и силой вцепившихся в коромысло рук. Хотя, честно говоря, я не особо верил ни в то, ни в другое. Поэтому потянулся ногой к тормозу, Т-образной металлической педали на правой стороне дрезины, и надавил. Ничего не произошло. Я попробовал еще раз, с тем же результатом. Педаль ходила вверх-вниз, но мы ехали все быстрее и быстрее. Брат получил ответ на свой вопрос, пусть и немного поздновато. У дрезины был сломан тормоз. Я поднял глаза на Густова, собираясь предложить ему сброситься с платформы, пока сама она не сбросилась с обрыва. Но старый не смотрел ни на меня, ни на тормоз. Он с открытым ртом уставился мне за спину, и я понял, Что бы там ни было, лучше мне этого не видеть. И все же я заставил себя оглянуться и посмотреть через плечо. Но, когда я повернул голову, смотреть было уже не на что. Нас поглотила тьма. Мы въехали в очередную снегозащитную галерею. С обеих сторон неслись стены из толстых досок совсем близко. Слегка подпрыгни и дотронешься что в нашем случае означало один легкий толчок, и мы в смятку. Еще несколько секунд назад мы рисковали бы сломать себе шею, спрыгнув с дрезины. Теперь вариантов не осталось, только ехать до конечной. Определить, с какой скоростью мы несемся сквозь тьму, было сложно. Разве что судить по ветру в спину и редким вспышкам света в щелях между досками. Но если бы от меня потребовали дать научную оценку, я бы сказал, что скорость была не меньше, ну, скажем, миллиона миль в час, плюс-минус. Хотя руками я вцепился в рычаг, а ногами упирался в платформу, пустота за спиной ощущалась очень остро. Соскользнешь — ни стенки, ни перил, только несущиеся навстречу шпалы. Глядя... Брату прямо в глаза я откровенно высказал свое мнение о сложившейся ситуации, «А-а-а-а!» на что он ответил, и, -и, -и, -и, -и, -и а потом, казалось, заверещала даже сама дрезина. ее жужжащий гул стал на октаву выше. Путь вместе с галереей изогнулся крутой наклонной дугой и, глянув вниз, вовремя мелькнувшем луче света я увидел, что колеса снова оторвались от одной рельсы и не собирались опускаться. «Наклонись влево!» «Влево!» — завопил я. К счастью, старый тоже заметил опасность. Он наклонился вправо, в то время как я согнулся влево. Мне не хватило присутствия духа сообразить, что наши право и лево не совпадают. Дрезина с громким лязгом Встала на оба рельса. А потом, когда через несколько секунд путь выпрямился, выпрямились и мы с Густовым. Склон стал более пологим, и мы впервые с начала нашей недолгой поездки покатились по почти ровной земле. Я втянул в себя воздух, казалось, впервые за долгое время. А братец приподнялся на носках, пытаясь поверх моей головы разглядеть, что нас ждет впереди. «Мы уже замедляемся», — сказал я с облегчением. — Еще немного, и можно будет просто сойти. — Наклонись вправо! — заорал Густов. С чьей стороны? — задал я нелепый вопрос. Вместо ответа старый наклонился влево. Я перенес весь свой вес на правую ногу, и как раз вовремя. Дрезина вошла в такой крутой изгиб, что мы будто не поворачивали, а вертелись волчком. И снова дрезина зажужжала тоном выше, а платформа накренилась, как в пролет разводного моста. «Вправо! Вправо! Вправо!» — орал брат. «Я просто орал, безо всяких слов». Но до критической точки мы так и не дошли. И как только путь распрямился, дрезина выправилась. Колеса грянулись обратно на рельсы, так что мы с Густавом едва не слетели. Оба упали на колени в нескольких дюймах от края. Пока мы стояли, скрючившись, на досках и пытались отдышаться, вокруг внезапно посветлело, и это в буквальном смысле был свет в конце туннеля. Но только обернувшись навстречу этому свету, я увидел кое-что еще. Стремительно растущее, размытое темное пятно в центре. Когда до меня дошло, что это поезд, Прыгать было уже почти поздно.